Очень даже натурально жив-здоров и невредим святой Никодим. Явился, не запылился, только усы белые. Но как же так, усы белые, а? Ах ты, ядрит твою! Мамонт Петрович сгробастал Демида и стиснул в объятиях бармача. Рад, Демид Филимонович, как если бы невооруженным глазом открыл новую планету. А у нас тут, видишь, какие порядочки».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 Головешиха не позволила вникнуть, заорала во весь голос «Анисья!». -а -а Головня погнул голову, зря он накричал на Анисью, всячески позоря дочь. «До свидания, Мамонт Петрович!» — попрощался Демид. «Пойду за Анисей, напрасно вы так!» «Нече за ней идти!» — ворчнула Головешиха. «Сама найдет дорогу!» — «Это ты, индюк!» чтоб тебе лопнуть с твоим горлом. Но! Тяни, гнетко!» И поехала. Сена повезла. Головня остался у зарода растерянный и жалкий. Демид шел следами Аниси до излучины Молтата. В лесу снег был глубокий и рыхлый. Аниси местами проваливалась, но все шла и шла к реке. Так она спустилась на лед и взяла вниз по Молтату. Чем дальше, тем спокойнее были ее шаги,